Глава 17. Нарушенные обещания. Небо над Сан-Себастьяном было тех оттенков синего, что предвещают скорый рассвет, который чувствовался и потому, как волны набегали на берег. Человек, чей элегантный костюм не вязался со спешкой, торопливо вышел из дворца аета и бегом направился к роскошному автомобилю, ожидавшему у входа. Под мышкой он держал документы, известные как «Протокол Б». Они должны были определить печальную судьбу страны, еще не оправившейся от одной войны, и готовой вступить в другую, более длинную, более жестокую и несравнимо более масштабную. Автомобиль рванул с места, подняв клубы пыли. 30 километров шоссе отделяло документ, подписанный Франко, от Адольфа Гитлера, которому он предназначался. Слишком маленькое расстояние для всего того, что готово было совершиться. Тем временем укрытая лесной зеленью охотничья хижина берегла сон бедолаги, что безмятежно спал, раскинувшись подле возлюбленной, пока холодный металл наточенного крюка не коснулся его шеи. Моей шеи. Очнувшись и испытав ужас, я через миг наткнулся на взгляд прекрасных огромных зеленых глаз, смотревших на меня с яростью. «Ты что?» — воскликнул я, хватая ржавый крюк, который Хлоя прижимала к моей шее. «Это же я, Гомер!» Хлоя смотрела на мою форму с нескрываемым отвращением. «Долго объяснять, но...» «Какого черта ты здесь делаешь? Где я?» «А ты как думаешь? Я тебя спас. И убери от меня эту штуку, наконец!» Я рывком отбросил крюк, и он полетел в стену хижины. «Куда ты меня привел?» «Я откуда знаю!» «Никуда! Было темно, я больше не мог нести тебя!» «Вот, значит, твоя благодарность!» «Спасибо!» — ответила она с издевкой, вставая и открывая дверь, чтобы выйти. «Стой!» — крикнул я и в раздражении бросился за ней что ты делаешь? Зачем ты так? Ответ пришел в виде ветки, которую она сначала отодвинула, а потом нарочно резко отпустила. Ветка хлестнула меня по лбу. «Эй!» Я схватил Хлою за руку, она дернулась, не глядя на меня. «Кажется, ты утратила свои навыки. Ты идешь прямо на их лагерь. Знаю. Ты с ума сошла. Тебя ищут. Нас обоих ищут». Тогда тебе лучше уйти. Что ты пытаешься доказать? И почему ты в форме? Почему тебя взяли в плен? Ни один из моих вопросов ее не остановил. Ты что, не рада меня видеть? Рада? А почему я должна быть рада? Хлоя, если ты хочешь, чтобы я... Тихо! Шепнула она так громко, как только могла. Закрыла глаза и сосредоточилась, словно забыв обо мне потом резко и встревоженно открыла их снова. Я прекрасно помнил эту ее манеру по нашим совместным вылазкам на охоту. Вскоре я тоже услышал кое-что. Лай. Очень далеко, но очень отчетливо. «Нет, опять!» — простонал я. «У тебя есть оружие?» «Только ножик. Я всегда носил с собой нож сидящего быка» хотя для меня это был нож тамео Я держал его в ножнах на поясе. Собачий лай приближался, но Хлоя была спокойна и все еще колебалась. «Черт, Хлоя! Идем! Давай!» Я схватил ее за руку и первые несколько метров буквально тащил. Мы побежали дальше в лес и вскоре слышали уже только собственное сопение. Но собаки напали на след, и Хлай опять раздавался где-то за спиной. «Нужно сбить их!» — набегу сказала Хлоя. «Как? Разделиться!» «Нет!» — отрезал я. «Это единственная возможность, сам знаешь!» Неожиданно лес кончился. Перед нами было шоссе. Решение приняли мгновенно, не обменявшись ни словом, и в открытую побежали по асфальту. К счастью, только рассвело, и не видно было никаких признаков цивилизации, Кроме автозаправки поодаль, около которой стоял грузовик Развалюха. Мы подбежали к нему и забрались в кузов, накрытый видавшим виды зеленым брезентом. Скрестив пальцы, пытались отдышаться. Лайда носился уже издалека, а рядом прозвучали другие голоса. Ладно, привет, Антониити! Передам. Тебя точно не подвести? Нет, нет, точно. Тебя в другую сторону, а мне тут всего 10 минут пешком. Заодно яичницу переварю. Ну, смотри, не задерживайся. Огур, Эрнесто. Пока. Счастливого пути. Осторожно на дороге, тут полно всякого сброда. Огур, Йолин. От простой мысли о яичнице я разволновался. От запаха свежего кофе у меня потекли слюнки. В животе заурчало, и Хлоя пихнула меня локтем. Урчание погромче моего возвестило, что мотор завелся. Грузовик выехал с заправки и покатил по шоссе. Мы выглянули из-под брезента. На опушке леса показались солдаты, сдерживающие осипших собак, которые, казалось, одни понимали, где нас искать, и рвались к дороге. Мы вздохнули и привалились к бортам кузова друг напротив друга. Грозовик шел порожняком, не считая пары ящиков, в которых не оказалось ни еды, ни оружия. Мы ни словом не перемолвились за весь путь, скрашенный лишь насвистыванием шофера. От одного взгляда на Хлою у меня кружилась голова. Мне до смерти хотелось придвинуться ближе, прикоснуться, заговорить о чем-нибудь, вдохнуть ее запах, поцеловать ее. Но было очевидно, что она не разделяет моих желаний. Гордость не давала мне спросить напрямую. Или, вернее, страх отказа. Страх пробудить абсурдные подростковые фантазии и столкнуться с суровой реальностью в очередной раз. Пока я мучительно искал первое слово, чтобы разбить лед, грузовик остановился. Выглянув, я увидел, что мы стоим посередине дороги. Хлоя выглянула со своей стороны и быстро поднесла палец к губам. Я тут же понял, почему. «Здравствуйте!» Голос принадлежал явно не шоферу. «Что случилось?» «Думаю, бензин кончился. Хотели выехать побыстрее. Нет ли у вас запасной канистры?» «Нет, сеньор. Но за горой, получается, отсюда, есть заправка. Можете отвезти нас?» придется возвращаться сеньор мне нельзя опаздывать начальник там дальше есть еще одна это час езды если хотите я могу боюсь вы неправильно меня поняли видите человека в машине он всю ночь трудился над документом вместе с самим каудилью и этот документ нужно доставить к определенному часу понимаете мы с хлои недоуменно переглянулись «Да, думаю, да», — промямлил шофер. «Так вот, я спросил, не можете ли вы нас подвести, просто из вежливости. Не хотелось приказывать. Но также мне не хотелось бы докладывать Каудилью, что его послание не доставлено вовремя, потому что некий водитель грузовика недооценил важность нашей задачи и помешал её выполнить. «Простите меня, сеньор. Садитесь». — Я отвезу вас на заправку. Там наполним канистру и вернемся к... — Нет, — перебил тот. — Вы отбуксируете нас на заправку. Мы не можем целый час ездить туда и сюда. У вас есть веревка? — Да, сеньор, в кузове. Сейчас. Мы бесшумно переползли и спрятались за ящиками. Шофер залез в кузов. Тут я увидел, что веревка валяется у ног Хлои, и прицокнул языком. Она посмотрела на меня с упреком, порицая за шум, а я глазами показал ей на веревку. Шофер шарил по кузову в паре метров от нас. «Ох, Эрнесто! куда же ты ее подевал?» — приговаривал он нервным шепотом. Хлоя скосила глаза на мой нож и отрицательно покачал головой. Шофер отодвинул один из ящиков и увидел нас обоих, съежившихся в углу. «Черт подери!» — испуганно воскликнул он. «Вам помочь?» — равнодушно отозвался снаружи военный. Эрнесто несколько секунд вглядывался в нас. Мы боялись пошевелиться. Наконец он протянул руку и вытащил веревку из-под ноги Хлои. «Нет, нашел!» — крикнул он, снова задвигая нас ящиком. Я мгновенно обмяк. Убрал руку с рукоятки ножа и взглянул на Хлою. Она улыбнулась с облегчением. Сидя рядом за ящиками, мы пережидали, пока шофер привяжет веревку. Несколько минут спустя мы уже ехали в обратном направлении. Мы бы спрыгнули, если бы эти придурки сели к Эрнеста. Но они предпочли остаться в своем роскошном автомобиле, охраняя ценный документ, и тащиться на буксире. Так что мы не могли незаметно вылезти и снова ехали прямо к черту в зубы. «Нужно что-то делать», — прошептала Хлоя. «Испариться». «Это ты как раз умеешь». «Не может быть». «Так ты поэтому. Потому что я ушел». «Забудь. Дай нож». «Хочешь вонзить мне в грудь?» «Не наводи на мысль и дай нож». Я протянул. Решил, что момент неподходящий, чтобы обсуждать ее манеры. Было ясно, что Хлоя уже что-то придумала, потому что она покинула наше укрытие, подползла как ящерица к задней части кузова и свесилась наружу. Так что военным, едущим на буксире, открылась следующая картина. Одетая в форму женщина, наполовину свесилась из грузовика, пытаясь... Что, собственно, она пыталась сделать? Я услышал сносимые ветром крики и рёв мотора. От борта кузова отскочила пуля, и сердце у меня ёкнуло. Я присоединился к Хлое, скрываться дальше не имело смысла. Военные, увидев еще и меня, выпучили глаза. Тот, что сидел рядом с водителем, высунулся в окно и прицелился из револьвера, а водитель легковушки отчаянно давил на клаксон сигнале Эрнеста, который, похоже, ничего не замечал. Я был испуган, но на лицах военных тоже был страх. Они смотрели, как Хлоя, без устали орудая моим ножом, пили толстую веревку. Черный дым, вырывавшийся из выхлопной трубы грузовика, мешал чуть не выпадавшему из окна военному прицелиться. Мерзавец снова промазал, но рано или поздно мог попасть в цель. А целью была Хлоя, так что я стал хватать, что под руку подвернется, и кидать в легковушку. Один из брошенных ящиков обезоружил стрелявшего. Растерянность длилась недолго. Водитель отдал ему свой пистолет. «Ты его что, никогда не точишь?» Хлоя опасно свешивалась по-прежнему, пиля веревку. «Мне нечем больше было кидаться, и я стал кривляться, пытаясь отвлечь внимание. Но военный не дал себя обмануть и спокойно прицелился. Тут раздался треск, веревка лопнула». Хлоя не за что больше было ухватиться, она стала вываливаться из грузовика, я бросился к ней. Роскошный легковой автомобиль уже не поднимался в гору, а ускоряясь катился назад под крики пассажиров. Напоследок мы увидели, как он докатился до крутого поворота и сорвался в пропасть. Мы так и не поняли. Никто не понял, что это происшествие означало — для будущего страны. Документы, обязывавшие Испанию присоединиться к Оси и, следовательно, немедленно вступить в мировую войну, так никогда и не попали в руки Гитлера. В результате стало ясно следующее. Во-первых, его угроза Франко была блефом, предполагаю, Гитлеру тоже не хотелось наживать еще одного врага, И, наверное, он подумал, что пусть лучше Испания соблюдает нейтралитет, чем выступает против него. А во-вторых, приписываемая Франко смелость отказать Гитлеру – полная чепуха. Вероятно, никто не знает, какова была дальнейшая судьба этих документов. Единственное, что стало известно годы спустя, что в правительстве были предприняты попытки уничтожить все следы их существования. И это удалось. Хотел бы я посмотреть на лицо Эрнеста, когда он понял, что потерял по дороге. Но мы не стали дожидаться этого момента, и на одном из поворотов, где грузовик сбавил ход, спрыгнули и снова углубились в лес. За первые полчаса Хлоя не удостоила меня ни единым взглядом. Она шла впереди, шагая широко и решительно, словно знала, куда идет. Я следовал за ней молча, гадая, как долго продлится этот спектакль. Видя, что она не собирается сдаваться, всегда была упрямая. Я сменил тактику и стал подначивать ее. «Смотри-ка, аманита Цезара, Кесарев гриб!» — указал я на семейку грибов фамху амху. Я понятия не имел, что это за грибы, но был уверен, что Хлоя не упустит возможности поправить меня и сказать, какой я дурак. На этот раз я уклонился от резко отпущенной ветки и вспомнил слова матери «Когда у тебя закончится терпение, сдержись и начинай заново». «Ты можешь на секунду остановиться?» — закричал я, хватая Хлою за руку. Она влепила мне такую оплеуху, что я еле устоял на ногах. Это было уже чересчур. Я спас ее, тащил несколько километров Нашел укрытие, бросил капитана Амата, рисковал во время преследования, в нас стреляли, а теперь она лупит меня. «Можно узнать, что с тобой?» Я снова схватил ее. Хлоя хотела опять ударить меня, но я был уже на чеку. «Пусти!» Она пнула меня в голень. Я скорчился от боли, но успел схватить ее снова, не дав ускользнуть. Хлоя дернулась и стала бороться. Мы упали на землю и покатились по опавшим листьям. Наконец мне удалось придавить ее к земле. «Хватит! Посмотри на меня!» «Чего тебе?» — зло ответила она, но перестала сопротивляться. «Это я, Хлоя! Это я!» Мягко сказал я, вглядываясь в ее глаза. «Ты? Это уже не ты!» «Думаешь, мне было легко?» «Думаешь, мне было лучше?» «По крайней мере, я ни в чем тебя не обвиняю». «Наверное, это потому, что я не предала свои идеалы». «Какие идеалы? Кто тебе рассказал про мои идеалы?» «Сколько я помню, идеалы еще ни разу меня не накормили, не спасли родителей и не помогли тебе. Это я тебе помог. Идеалы – кратчайший путь к могиле. Но я, по крайней мере, умру со спокойной совестью». «Но ведь умрешь, дура». «Никакая цель, даже самая благородная, не стоит того, чтобы за нее умирать!» Успокоившись на минутку, Хлоя попыталась застать меня врасплох и снова стала биться, как рыба, вытащенная на сушу. «Пусти, идиот!» «Знаешь что? Давай, покажи мне свои идеалы! Давай! Вот перед тобой солдат!» Я отпустил руки, взял свой нож и протянул ей. «Ну?» Хлоя взяла рукоятку и с силой сжала, приставила лезвие мне к горлу. «Ну же! Ради твоих идеалов! Давай!» «Ненавижу! Ненавижу!» Она стиснула зубы. «Почему ты не можешь признать, что рада меня видеть?» Ловким движением Хлоя слегка порезала мне шею. Стало не смешно. «Ай! Ты с ума сошла!» Испуганно закричал я, но Хлоя нисколько не смутилась. «Это за то, что ты фашист!» И не успел я ничего сообразить, как она резанула меня по руке. «А это за то, что бросил меня!» «Ай, черт, хватит!» Я попытался вырвать нож, но Хлоя полоснула меня по ребрам. «За то, что нарушил обещание!» «Черт, Хлоя, я уже весь в крови!» Тут она вонзила нож в землю, схватила меня за шкирку, притянула к себе и жадно поцеловала а это — за то, что спас мне жизнь. Я подумал, что никогда не пойму ее, но жаловаться расхотелось. Мы взглянули друг другу в глаза, будто только сейчас снова встретились. Я готов стерпеть еще сто порезов, лишь бы снова прикоснуться к твоим губам, и еще сто, если бы знать, что... Замолчи уже! Мы снова поцеловались и покатились по осенним листьям, лишь временами застывая, чтобы всмотреться друг в друга и осторожно прикоснуться. Мы правда встретились? Что нас теперь ждет? Каждый поцелуй убеждал меня, что это не сон, и что я люблю ее безумно. Так я влюбился в нее во второй раз. Но идеальные мгновения потому и идеальны, что никогда не длятся долго. А если бы длились, то были бы уже не идеальны. В глазах Хлои вдруг появилась тоска. Затем рядом послышались шаги, и не успел я обернуться, как ружейный приклад опустился мне на голову, как молот на наковальню. Когда я открыл глаза, уже смеркалось. Я сидел на земле, привязанный к толстому стволу дерева. Я замерз, особенно ноги. Форма была на мне, но сапоги и носки с меня сняли, чтобы не убежал. В нескольких метрах я увидел дюжину партизану костра под полуразрушенными сводами церкви или монастыря, как я догадался, по наполовину засыпанному землей каменному кресту рядом с собой. По мере того, как глаза привыкали к сумраку, я стал различать людей, собравшихся у огня. Прежде всего, я забеспокоился о Хлое. Что с ней? Но когда мои мысли приняли уже самое мрачное направление, я увидел ее. Она спокойно сидела там у костра вместе со всеми и что-то ела. Других женщин не было. Она не сводила с меня глаз, хотя старалась, чтобы окружающие этого не заметили. «Кто же они?» Ее сосед заметил, что мы переглядываемся, наклонился к ней и что-то сказал. Потом встал, потянулся и пошел ко мне, продолжая жевать длинную тонкую колбасу, которую держал в руке. Он смотрел внимательно и вызывающе. Мне до смерти хотелось врезать ему по морде. Как ты? Нужно что-нибудь. Может, развяжешь? Ох, этого, к сожалению, не могу. Начальство не разрешает. А с начальством лучше не ссориться. Я, Паскуаль. А ты? Остальные продолжали болтать и есть у огня, кроме Хлои, которая, казалось, с большим интересом наблюдала за нами. Что-то мне подсказывает, что ты знаешь, как меня зовут. Хочется от тебя услышать чтобы понять, не наврала ли она вам, чтобы понять, можно ли тебе доверять. Он поднес колбасу к моему рту и дал откусить. Я так и поступил, ухватив большой кусок. Я был голоден. — Меня зовут Гомер, — сказал я жуя. — Ладно, Гомер, слушай внимательно, только между нами. Ночью, когда все уснут, я тебя освобожу, и ты убежишь. «Зачем?» Меня бесила его самоуверенность. «Ты что, не хочешь сбежать? На твоем месте я был бы благодарен». Хлоя прихлебывала из плошки и поглядывала на нас. Паскуаль понял и улыбнулся. «Она с тобой не пойдет. Она бы никогда не ушла с фашистским отродием. Настошнит от негодяев в такой форме. Единственное, что я сделал с тех пор, как надел эту форму спас ее. А ты в своей форме что сделал? Этот сукин сын слегка постучал мне колбасой по голове. — Да, она говорила, что ты очень умный. — Сравнение — неприятная вещь, особенно для других. Думаешь, я не понимаю, к чему ты клонишь? Я знаю, чего ты хочешь. — Ничего ты не знаешь! — воскликнул Паскуаль, забываясь. — Но я тебе кое-что объясню, — шепнул он. Сказать, как меня называют? Как же, не терпится услышать. Костолом. Догадываешься, почему? Могу себе представить. Я все равно объясню. Он снова постучал мне колбасой по голове. Видишь ли, Гомер, я не такой, как она. Я не так хорошо стреляю и никогда не убиваю с первого раза. Постоянно забываю, что стрелять надо в голову или в сердце. Знаешь, куда я целюсь? В колени. Мне нравится слышать хруст костей. А когда человек корчится на земле, я снова прицеливаюсь не спеша и стреляю. Никто не умирает сразу. Я стреляю пару раз, чтобы они истекли кровью и умерли в этой луже. От этого их дружки начинают нервничать и теряют уверенность. Ты же не будешь спорить, что это... «Отличная тактика!» «Ты болен!» Пускваль зубами содрал кусочек колбасной шкурки и стал жевать прямо у меня перед носом. «Если не хочешь бежать...» «Ладно, тебе же хуже. Но эта ночь будет последней. Достаточно мне развязать тебя и сказать, что ты пытался смыться. А как я узнаю, что ты этого не сделаешь в любом случае?» Я человек слова. Решайся. Сейчас или никогда. Мы смерили друг друга взглядом. Он ждал, что я буду умолять, а я ждал, когда он уйдет. Ладно, ты уже решил. Ты подписал себе смертный приговор, приятель. Он на прощание стукнул меня колбасой по затылку и вернулся к костру. Пускуаля разминулся с Хлоей, которая шла с плошкой в руках, накинув одеяло на плечи. Она опустилась на колени рядом со мной, сняла одеяло и укрыла меня. «Холодно». «А я и не заметил», — проворчал я, выдыхая облачко пара. «Прости». По голосу я понял, что ей стыдно и больно видеть меня в таком положении. Она поднесла плошку к моим губам, и я, отпив, сразу почувствовал себя лучше. «Все опять как раньше, а?» — рассмеялся я. «Не понимаю, что не понимаешь?» «Почему ты не злишься на меня?» «А чего мне злиться?» «Гомер, ради бога, посмотри на себя. Часто тебе случается быть связанным. Это я виновата?» «Хлоя», — вздохнул я. Я думал о тебе все эти годы, а теперь ты здесь, рядом. Как я могу злиться? Наоборот, я счастлив. Ты невероятный. Она улыбнулась и отвела прядь за ухо. И насколько я могу судить, все еще живешь в своем мире. А ты все такая же красивая. Дашь мне еще бульона? Конечно. — Видно, что не ты варила, — сказал я, причмокивая. «Почему?» «Очень вкусно!» Хлоя беззаботно рассмеялась. На мгновение мы оба почувствовали себя в нашей пещере. Потом она вспомнила, где мы и с кем, и снова опустила-забрала. «Потяни за шнурок у меня на шее». «Зачем?» «Затем, что у меня руки связаны, и мне самому это не очень удобно». Хлоя посмотрела на меня с любопытством, но в итоге повиновалась. Глаза ее округлились, когда она увидела медальон. «Не может быть! Ты сохранил его!» «Разумеется. Я же сказал, что верну». Хлоя провела пальцами по монете, вспоминая то время, когда главной ее заботой было копить сокровище. «Ну же, бери. Он твой». — Нет. Уже нет. И добавила немного веселее. — Не верится, что ты до сих пор его носишь. А разве она поступила бы иначе? Для меня сберечь подарок было делом первостепенной важности. А Хлоя, похоже, не придавала этому значения. Самое дорогое, что у меня было, казалось ей просто безделицей. — Ты нашел отца? — Да. Я опустил голову. Соболезно. Его расстреляли, Хлоя, республиканцы. Вот почему на тебе эта форма. В ее словах не было упрека, скорее понимания. Трудно объяснить, но, по крайней мере, я сейчас знаю, с какой стороны летят пули. Моего отца тоже убили. Я почувствовал себя идиотом от того, что не спросил раньше. К когда? Больше года назад. Тоже расстреляли. На крыльце нашего дома. У меня на глазах. Хлоя. Генерал Мирандо убил его в упор. Я знаю, кто это. У меня от него мороз по коже. Потому я и была в в солдатской форме. Искала Миранду. Он причинил нам столько зла, Гомер. И ни в чем не повинным людям, которые хотели просто покинуть страну. Он безжалостен, жесток. Он маньяк. В Андай нам представилась возможность, которую нельзя было упускать. Мы сделали взрывчатку. Хотели подорвать поезд. Я должна была подобраться к Миранде, а они, — Хлоя указала на мужчину огня, — организовать взрыв. Но если бы ты убила Миранду, тебя бы схватили и расстреляли. Не вини их. Это была моя идея и мое решение. Таков был мой план. Я сама на это пошла. Она покачала головой. Но ничего не вышло. Кончилась настоящей катастрофой, и все из-за меня. Больше такой возможности не будет. Темные круги у нее под глазами говорили об усталости и постоянной внутренней борьбе. «Бежим со мной!» — взмолился я. «Не могу», — ласково ответила она. «Еще как можешь!» «Нет». Это мои товарищи. Сейчас они моя семья. И мы на войне. Я не могу их бросить. Хлоя так на них посмотрела, что во мне шевельнулась зависть. Может быть, ревность? Они придурки. И я не знаю, вдруг ты не заметила, но война закончилась больше года назад. Возможно, она закончилась для тебя. Но мы не успокоимся, пока не победим. Пока не победите? Боже, что у тебя в голове? Мы все проиграли, Хлоя. Не лучше ли вам выйти из леса и взглянуть на суровую реальность? Война обставила всех нас. Пора уже строить, а не разрушать. А у тебя что в голове? Чтобы строить, нужен прочный фундамент. Ты правда думаешь, что он уже есть? Это то основание, на котором ты хочешь возрождать страну. Для страны, о которой я мечтаю. «Важны люди, а не материалы, прочные или нет?» «Вот!» — воскликнула Хлоя. «Я не такая, как ты. Не могу притворяться, улыбаться и жить ложью. И заметь, я рада, что ты жив-здоров, честно. Но ты принадлежишь одному миру, а я другому, совсем другому». «Это не новость. Всегда так было, но никогда не превращалась в проблему. Нет, было не так». Но ты ушел. Ты помнишь обещание, которое дал мне? Хлоя, нет, не хочу ничего слышать. Мне плевать. Она протянула руку мне за спину и вложила в ладонь нож. На ощупь показалось, что это мой. Уходи сегодня ночью, когда в караул заступит верста. Вон тот в шапке ушанки. Он всегда засыпает. Только, пожалуйста, не делай ему ничего плохого. Ни ему и никому. «Что это за придурок приходил перед тобой?» «Это Паскуаль. Он не придурок, Гомер. Ты его не знаешь. Ты с ним? Ты серьезно меня спрашиваешь?» «Я уже спросил. Ты не имеешь никакого права, Хлоя. Замолчи. Не желаю тебя слушать. Ты знаешь, что я не уйду без тебя. Еще как уйдешь. Потому что я так хочу. Здесь ты будешь только мешать». Три года назад я спасла тебе жизнь. Теперь ты спас жизнь мне. Мы в расчете. На этом все кончится. Не хочу тебя больше видеть. Как ни старалась она выглядеть холодной и суровой, не смогла справиться с легкой дрожью в голосе, сопровождавшей эту тираду. Так же, как не могла сдержать выступивших слез. Но в конце концов Хлоя встала и направилась к костру. Когда я уже думал, что все кончено, она остановилась и несколько секунд колебалась. Потом достала что-то из кармана куртки. Когда Хлоя вернулась, глаза были красные, в руке она держала книгу, судя по виду, не раз бывавшую в бою. Книгу, которую я сразу узнал, и которой она неловко помахала мне. Отцовская книга. «Вот твоя...» Хлоя положила ее мне на колени. — Ты сохранила ее? — взволнованно сказал я. Но Хлоя не разделяла мою радость, скорее выглядела глубоко опечаленной, а потом наклонилась и поцеловала меня. Это был самый нежный и соленый поцелуй в моей жизни. Поцелуй со вкусом неизбежного расставания. Так любовь коротка. «Так огромно забвение», — произнесла Хлоя с горечью, после чего выпрямилась, вытерла слезы и вернулась к своим. К теплу костра, подальше от холодного дерева, под которым остался я, Хлоя села спиной, чтобы не смотреть на меня, или чтобы я на нее не смотрел. Догорающие угли еще шипели, борясь с ночным холодом. Я по-прежнему сидел под деревом, а верста дуралей в шапке-ушанке не прокараулил и получаса, как уснул. В течение следующего получаса он временами вдруг просыпался, озирался и, удостоверившись, что вокруг тихо, засыпал снова. Между двух таких его пробуждений я сбросил веревку, которую перед тем ослабил оставленным Хлоей ножом. Своим ножом. Увы, Хлоя решила разделить палатку с Паскуалем, и я страдал, но убеждал себя, что это лишь для того, чтобы держать его подальше от меня. Окончательно освободившись, я потихоньку выбрался из лагеря. Отцовскую книгу оставил под деревом. Я знал, что Хлоя подберет ее. Ступать босыми ногами по холодной неровной земле было больно. Стелился легкий туман доходя мне почти до пояса. Отойдя на приличное расстояние, я умерил шаг. Я шел без определенной цели, размышляя о произошедшем. Возможно, Хлоя была права. Она принадлежала одному миру, а я другому. Не имело смысла цепляться за детскую влюбленность, которая усложняла, а не упрощала мне жизнь. Было очевидно, что Хлоя уже преодолела этот этап. «Теперь моя очередь. Мне трудно будет забыть ее, но необходимо. Довольно глупостей. Я начну сначала. В последние годы столько было страданий из-за того, что исправить невозможно. А это возможно. Я вернусь к капитану Амату, пойду учиться, найду достойную работу, женюсь, родятся дети». В конце концов, только капитан с самого начала относился ко мне хорошо. Он один не просил ничего взамен. Мне посчастливилось встретить человека, отдаленно похожего на отца, который заботился обо мне как умел, помнил о моем дне рождения и дарил книги. Я понимал, что вел себя с ним не совсем справедливо, не столько несправедливо, сколько неблагодарно. Я до сих пор не сказал ему спасибо. «Какой была бы моя жизнь, если бы не капитан? Где бы я был?» Я посмотрел по сторонам и улыбнулся при мысли, что нынешнее мое положение тоже незавидно, однако я сам был виноват. Капитан попросил меня ждать его возле туалета, но не прошло и пяти минут, как я ослушался. Конечно, я не раскаивался. Хлоя осталась жива и не попала в руки злодея Миранды. Хлоя. И тут я снова представил себе ее лицо. Всего на долю секунды. Сказал себе, что это в последний раз. Как последний воображаемый поцелуй. Я вспомнил ее улыбку, а потом слезы, когда она читала строчку из Неруды. Нет, Хлоя не хотела меня забывать. Возможно, она не хотела меня любить но любила. И, возможно, она хотела забыть меня, но не могла. Так любовь коротка, так огромно забвенье. Течение моих мыслей прервал шум. Я не сразу понял, что он означает. Но потом шум повторился. Снова и снова. Вдали. Он доносился с одной и той же стороны — Со стороны лагеря Хлои. Выстрелы. Перестрелка. Бой. Одеяло, в которое я кутался, упало на землю. Пятки сами собой развернули меня туда, откуда я недавно сбежал. Я несся со всех ног, не замечая камней и веток, впивавшихся в стопы. По мере приближения выстрелы стали звучать реже. Военные нашли партизан. Вопрос был в том, кто побеждает. И еще один вопрос сложнее — кому я желал победы? Обессилев, я добрался до лагеря, когда выстрелы уже сменились жалобами и стонами. Мое появление было должно быть эффектным. Я выскочил из кустов перед испуганным солдатом, который выстрелил в меня несколько раз, доказывая полную неспособность попасть в цель. Впрочем, бедный куст был сражен на повал. «Не стрелять, идиот!» — взревел генерал Миранда. «Этот мне нужен живым!» Миранда сидел на полузасыпанном землей каменном кресте разрушенной церкви. Солдат медицинской службы дрожащими окровавленными руками зашивал ему на шее след от слегка задевшей пули. «Проклятая девка!» — злобно бормотал тот. «Вокруг лежали тела. Я сразу их признал». Караульный в шапке-ушанке и еще пара товарищей Хлои, сидевших накануне у костра. В лесу тут и там тоже лежали убитые, среди них было несколько солдат. Я по очереди вглядывался в погибших, стараясь казаться равнодушным, однако страшась увидеть, что у кого-то из них длинные золотистые волосы. «Откуда ты взялся?» — взревел Миранда. «Мне удалось бежать. «Я знал, что моя судьба зависит от красноречия». «Как?» — допытывался Миранда. он тот!» — я показал на убитого в ушанке. «Ни черта не умеет вязать узлы! Меня привязали к этому дереву!» Миранда взглянул на дерево и навалявшуюся под ним веревку. Книги нигде не было видно, и я внутренне улыбнулся. Генерал внимательно посмотрел на меня... На мои израненные ноги ничто не вызывало подозрений в правдивости моего рассказа. «Какого черта ты им дался?» «Я их не заметил, генерал. Кто-то ударил меня сзади по голове, а потом я ничего не помню до тех пор, пока не очнулся, привязанный к дереву». Миранда подал знак солдату-медику, который уже зашил его рану, чтобы тот вынес свое заключение. Солдат подошел и, тщательно осмотрев мой затылок, утвердительно кивнул. Я сказал правду, и, похоже, это разрушило планы Миранды относительно меня. «Ладно», — раздраженно буркнул он. «Можешь подойти и проститься?» «А? Две минуты!» Отчеканил Миранда и махнул рукой в сторону лежащего поодаль тела, которое я не мог разглядеть из-за склонившегося над ним человека. Я с болью в сердце направился в указанном направлении, готовясь увидеть мертвое окровавленное тело Хлои. Сумею ли я скрыть свои чувства? Это уловки генерала, чтобы разоблачить меня? Тут я наконец увидел, о ком идет речь, и глаза мои затуманились. «Капитан!» Я побежал, склонившийся над ним солдат выпрямился и покачал головой, возвещая неизбежное. «Увы». Пуля вошла в спину и продырявила легкое. «Нет!» — я упал на колени подле капитана. Он был еще в сознании. Я сбросил китель и подложил ему под голову вместо подушки. Амат с трудом открыл глаза... Он не сразу узнал меня, но, наконец, улыбнулся с облегчением. — Ты жив? — еле слышно произнес он. Я кивнул, утирая слезы. — Простите, — я разрыдался. — Простите меня. — Успокойся. — Хорошо. Все хорошо. — Нет, не хорошо. Это я виноват. Я только... — Знаю. Все ради нее. Капитан улыбнулся. «Девушка из пещеры». Я застыл удивленный и пристыженный. Он мучительно откашлялся. «Как все странно в мире, сынок!» «Я должен был спасти ее». Капитан нашел мою руку и сжал. «Знаю. Воевать на тысячи войн проще, чем сразиться с тем, что ты любишь». «Да». «Этот бой заранее проигран», — договорил я. Он часто повторял эту фразу. Я вдруг понял, что капитан словно готовил меня к этому моменту. Я опустил голову, не осмеливаясь взглянуть на него. «Если бы ты видел ее, Гомер, пламенная женщина, способная изничтожить любого одним лишь взглядом, «Элена!» Я не понимал, о ком он говорит. Очевидно, капитан начинал бредить. Он снова закашлялся. Из уголка губ бежала стройка крови. «Теперь вы решили рассказать мне?» Мы улыбнулись, но глаза его уже закрывались. Я увидел, как ширится под ним лужа крови. Из всех военных, лежавших вокруг, он забежал дальше всех. Он был уже почти в лагере партизан, когда его сразила пуля. И тогда я понял, как партизанская пуля могла попасть ему в спину. Невозможно. Лагерь находился перед ним. Одного взгляда на то, как разбросаны тела, было довольно, чтобы понять. Людей из отряда Хлои застали врасплох. У них не было времени организовать атаку с тыла. Нет, это не трагический эпизод стычки с партизанами. Это убийство. Я зло посмотрел на Миранду, который ждал, не сводя с меня глаз. Я так сжал кулак, что ногти до крови впились в ладонь. «Забудь о нем», — прошептал капитан, словно читая мои мысли. «Это он. Я знаю, что это он». И я стиснул зубы. «Гомер, послушай». Перебил меня капитан, будто давно хотел сказать мне что-то, и теперь торопился. «Миранда тебя тоже подозревает. Я хорошо его знаю. Беги. Спрячься от него, слышишь? Не давайся ему. Не воюй с ним. Не спрашивай, не спорь, не отвечай. Просто беги. Граница рядом. Тебе... Тебе надо... — Да, — поспешил ответить я, жалея силы капитана. — Не волнуйтесь, я убегу. — Мантоя все знает, он поможет. Этот сверхчеловек боролся со своим собственным дыханием. Даже сердце властно было решать, когда ему умереть. Я ничего не мог с собой поделать, слезы ручьем катились из глаз. — Почему вы всегда мне помогаете? Что вы во мне видите? себя. И последним движением он вложил свои драгоценные часы в мою руку. Я рыдал над убитом, а Миранда и остальные наблюдали за мной. Я вынул свой китель из-под головы капитана и накрыл его. Еще один друг, мой второй отец, оставил меня но на этот раз я прекрасно знал, кто убил его. Я отошел от капитана на несколько шагов, мне разрешили эти мгновения скорби, и я воспользовался ими, чтобы, всхлипывая, отойти подальше. Как не хотелось мне отомстить, месть казалась невозможной. Я был безоружен, одинок, а главное, должен был исполнить последнюю волю капитана. «Эй, рядовой!» — крикнул Миранда. «Рядовой, назад!» Он обращался ко мне. Но я уже не был солдатом. Я был им раньше, ради капитана, ради отца, ради отчаянной попытки начать сначала. Но теперь все в прошлом. Я отверг этих людей. Я ненавидел их всех. И тех, и других, неважно. Я остановился и посмотрел на Миранду. Я был метрах в двадцати от него и его солдат, перевязывавших здесь и там свои и чужие раны. Наши взгляды встретились, и что-то Миранда увидел в моих глазах, потому что через секунду достал из кобуры пистолет и навел на меня. Остальные застыли, раскрыв рты. «Генерал!» — растерянно спросил какой-то капрал. «Заткнись задержи его!» «Парня?» растерялся Капрал. «Но ведь он только что потерял...» «Тоже хочешь что-нибудь потерять?» рявкнул Миранда, и я воспользовался моментом, чтобы броситься бежать вверх по склону. «Он убегает!» — крикнул другой солдат, находившийся ближе, и попытался преградить мне путь. Я бросился ему под ноги и повалил на землю. Некогда было врезать ему, и только я вскочил, чтобы бежать дальше, как он схватил меня за голые щиколотки. Брыкаясь, я несколько раз ударил солдата пяткой, пока у него не хрустнул нос. «Огонь! Огонь!» — взревел генерал. Вокруг меня засвистели пули. Я бежал как одержимый. Лес защищал меня своими раскидистыми ветвями. Сколько раз приходилось мне убегать от пуль. Впереди показался обрыв. Высота ужасала но у подножия катилась полноводная река неизвестной глубины. «Смертельный прыжок», — подумал я. «Что я терял?» «Спасительный прыжок», — передумал я. Я прыгнул. Полетел. Упал. Ощущение ускорения, пока я летел, было головокружительным. Я знал, что если глубина окажется недостаточной, я расшибусь в лепешку. Наконец, страшный удар нога в воду. Единственное желание — не коснуться дна в буквальном смысле. В переносном смысле я уже был на дне. Течение было настолько сильным, что едва я погрузился, река властно потащила меня вперед вместе с опавшими листьями, сучьями и прочим мусором в природном хозяйстве. Я держался на плаву. Единственное, что мог сделать — Не стоило истощать силы в заранее проигранной схватке. Нужно было как-то приблизиться к берегу и уцепиться за куст или камень. Но русло стало настолько широким, что течение стихло, и я сумел доплыть до берега сам. Руки ныли, дыхание сбилось, ноги болели. И все же, выбравшись на сушу, я побежал дальше. Когда не мог больше бежать, перешел на шаг. Когда не мог больше идти, сел. Когда на землю упала ночь, я упал вместе с ней. Лишь теперь я дал волю чувствам и закричал, что есть мочи. От злости, от тоски, от боли, от любви. Я снова вернулся к началу. Остался один. Но на этот раз было хуже, чем раньше. Намного хуже, потому что теперь я потерял намного больше. Мне стыдно было признаваться себе в этом. Но отчасти я прыгнул с обрыва, чтобы совсем покончить. Мне было все равно. У меня ничего не осталось. И все же другая часть меня отчаянно держалась на плаву. Не так-то просто позволить себе умереть. Больше всего это похоже на борьбу с самим собой, с инстинктом самосохранения, а инстинкт нельзя победить, его можно только обмануть. Но я слишком устал, чтобы кого-то обманывать. Я кинул взглядом раскинувшийся передо мной пейзаж. Вспомнил Эспранседу и его песню «Пирата», которую я переделал под себя. Франция по одну руку, Испания по другую и ней посередине. Таковы были мои возможности отправиться в изгнание, вернуться в Барселону или остаться на месте. Я знал, что в изгнании меня не ждет ничего хорошего. Рассказывали об огромных концентрационных лагерях, разбросанных по всему югу Франции, где с испанскими беженцами обращались скорее как с военнопленными, чем как с жертвами бесчеловечности. Возвращаться домой тоже было опасно, но я мог рассчитывать на помощь Монтои. К тому же то немногое, что у меня оставалось, находилось в Барселоне. Полита, Лалин и моя гитара. И, наконец, была еще третья дверь. Остаться на месте, сдаться и умереть уже раз и навсегда. В течение нескольких секунд я рассматривал эту возможность. Но тело сопротивлялось ей, да и помирать мне было несрочно. Любой из первых двух вариантов был достаточно рискованным, чтобы стоить мне жизни. И я решил, что если это случится, лучше хотя бы попытаться что-то сделать, чем сидеть сложа руки. Я отбросил мысль о бегстве и снова повернулся к Франции спиной. Опять я мерил шагами перед ней. Какие приключения ждут меня в пути? Что ждет меня дома? Мне было всего восемнадцать, но я испытывал странное ощущение, что одну жизнь я уже прожил, и теперь нужно попытаться начать вторую.